Глава 18. Полина Этот невыносимый Тихомиров. Как я могу его любить? Весь день слезах, а он даже не появляется. После всего, что было. После того, в каком состоянии, я от него ушла. Избирает свою обычную тактику. Выжидает сутки с расчетом, что я успокоюсь. Черта с два! В этот раз я не собираюсь все забывать. Мне не нужны такие отношения. Я сказала ему искренне мужчина, за которого я выйду замуж, должен меня любить, иначе я не смогу. Сегодня я это окончательно поняла. Пап, закажи билеты сейчас, обращаюсь к отцу поздним вечером. Валиваясь в кабинет едва постучав. Какие билеты? Для меня и Миры. Я с ней обсудила, она готова завтра лететь, и я тоже. На самом деле я просто боюсь, что действительно остыну и снова все спущу Тихомирову. — К чему такая спешка? — настораживается папа. — Мне нужно подумать. Здесь... здесь я не могу. — сдержанно поясняю я. Фигурально кажется, что над нашими головами гремит гром. Папа мрачнеет на глазах. Поднимаясь, внушительной горой нависает над столом. Гнев явно не на меня направлен, но даже мне становится страшно. Он тебе что-то сделал? Обидел? Еще не хватало, чтобы из-за меня между ним и Мишей произошел настоящий конфликт. Этого я не то что не хочу, я даже боюсь. Как не ругаю себя за Мишу, переживаю. Нет, он, конечно, не маленький, но я не желаю, чтобы у него были хоть какие-то проблемы. Конечно, нет. Отзываюсь как можно мягче. Просто... просто... Что сделал? Напирает папа, даже не понимая, насколько меня это смущает. Сейчас для него нет никаких границ. По глазам вижу, подробности его не смутят. Любая информация способна подтолкнуть к решительным действиям. Он готов убить за меня. Ничего Миша не сделал. — Что не так тогда? Чего истеришь? — Осознаю, что не успокоится, пока не добьется ответа. Тягостно вздыхаю и выдаю. — Просто Миша меня не любит. Только это выговариваю и снова на плач срываюсь. Слезы льются обильными потоками, будто до этого я не выдавала годовой запас. Схлипывания вырываются, как не стараюсь остановить. Боли и обида, адовый коктейль. Он опьяняет, дезориентирует и берет под контроль все функции. Как бы ужасно это ни звучало, кажется, что мир разрушен. Миша ведь не просто разбил все мои мечты, он их в порошок растер. Как это не любит? Как как тебя можно не любить? — Пап, папа, — скулю я, — вот не добивай. Сейчас мне не разбор полетов нужен. Просто пойми меня и поддержи, пожалуйста. Он глубоко вдыхает, тяжело выдыхает, силой сжимает челюсти. — Понимаешь, Миша неплохой, пап. Он никогда... Никогда меня не обижал, клянусь. Просто он очень хочет семью, как у нас, но при этом не дает самого главного — любви. А что это за семья без любви? Фикция. Пустышка. Постановка. Даже не знаю, откуда беру силы на эти мирные, ровнее ровного размышления. Я сейчас поняла, что так не хочу. Не смогу. Не смогу. Я заслуживаю, чтобы меня любили. — Конечно, заслуживаешь, — с трудом хрипит папа, рыскает по моему лицу беспокойным взглядом. — Значит, свадьбы не будет? — Я не знаю еще, хочу подумать. Пап, вы же всегда поймете меня? — Конечно. — Могу лишь предполагать, чего ему стоит это слово. Голос трещит и ломается, но глаза выражают любовь и заботу. Поднимаясь, обхожу стол. Папа со вздохом выпрямляется и, раскрывая руки, принимает меня в объятия. — Спасибо, папочка, спасибо. Ночь проходит в тревожном забытие. То и дело просыпаюсь. В душе никак не утихают бураны. Больно. Даже предстоящее путешествие должным образом не радует. Понимаю, что не за новыми впечатлениями отправляюсь. Просто сбегаю. Миша появляется утром. Замираю у чемодана. В груди мгновенно все сотрясается, смещается, перепутывается и, ломаясь, приходит в некодность, обжигает огнем, разбивает мощнее, чем вчера. Боль множится в геометрической прогрессии. И любовь, будь она неладна, никуда, конечно же, она не делась, так быстро перебороть чувство невозможно. Его молчание, цепкий взгляд, которым он пронизывает сначала меня, а после оценивает картишку, в общем, сводит с ума. «Что ты делаешь?» Снова этот стальной ровный тон. Сердце биться прекращает, когда Тихомиров шагает. Хочется сорваться с места и убежать в ванную. Как бы нелепо это не выглядело, если бы имела возможность пошевелиться, я бы так и сделала. «Полина!» Давит тоном. «Я спрашиваю, что ты делаешь?» Я совершаю вдох, запускаю жизненно необходимые процессы. Они меня своей силой и скоростью оглушают. «Кто тебя впустил, Миша?» Выпаливаю, как только удается сложить мысли в слова. «А что, уже выставлен какой-то определенный запрет, и впустить меня не должны были?» «Ничего такого. Бормочу, как будто равнодушно. Просто я не хочу тебя видеть. Папа знает». В темных глазах Тихомирова мерцает гнев. «Я задыхаюсь» и прихожу в еще более неистовое волнение. Но тут, словно оступившись, одергиваю себя, ловлю равновесие и приказываю себе не реагировать. «Даже так?» произносит тем временем Миша. «Может, объяснишь нормально? Что конкретно тебя вчера взбесило?» «Взбесило?» «Взвизгиваю, потому что от резкого и ярого негодования тихо звучать попросту не способна «Я все сказала тебе еще вчера, а ты так ничего и не понял!» «Повтори спокойно». «Нет же!» — захлопывая чемодан, несмотря на то, что не все упаковала. «Иди ты к черту, Миша!» «Это я запомнил». Невозмутимо отзывается Тихомиров. «Пройти мне не дает. Преграждает путь, как скала. Не обойти, ни перепрыгнуть». «Дальше». «Еще имеет наглость требовать. Самое главное...» Уточняю тем же взвенчанным тоном. Плевать, я не Миша Тихомиров и не обязана делать вид, что проживаю эту ситуацию с хладнокровием удава. Самое главное, повтор для жирафа, ты меня не любишь. Хоть бы один мускул дрогнул. Нет же, он выдвигает абсолютно беспристрастно. Ты знала об этом раньше? Видишь ли, Миша, вроде как знала. Да, ты говорил, не обманывал. Но я надеялась, думала, что ты либо еще не понял, либо вот-вот полюбишь. С горечью выворачиваю душу. Слезы снова соскальзывают по щекам, я их сердито смахиваю. Вчера поняла, что этого нет и не... не будет. Тихомиров молчит. Положение не меняет и мимикой никаких реакций не выдает. Темнеют лишь его глаза. Очень медленно сдвигаются к переносице брови Ноздри раздуваются, какое-то едва уловимое движение губами и сухой вопрос. «Что дальше?» Я шумно и разочарованно выдыхаю. «Возможно, это конец, Миша». Он моргает, резко вдыхает, и вот мускулы на его лице выдают какую-то мимолетную реакцию. Я пытаюсь ее поймать и разобрать, но Миша наклоняет голову и, глядя из-под лба, вновь превращается в робота. — Возможно, — звучит он приглушенно и как-то пугающе. — Однако я убеждаю себя, что должна выдержать это давление, не сломаться, поступить так, как решила вчера. Я сообщу тебе о своем решении по приезду. Едва уловимое зрению движения и Тихомиров оказывается совсем близко, сжимает своими большими ладонями мои плечи и как будто приподнимает, заставляя смотреть в глаза. — Ты уже обещала! «Помнишь, что сказала? Помнишь, принцесса?» Вопреки внутреннему желанию, воскрешаю тот момент, когда мой непобедимый спрашивает «Полина, ты выйдешь за меня замуж?» «Выйти замуж? Хоть на край света, Миша! Я пойду с тобой за тебя!» Пытаюсь повторить тот ответ, но не получается закончить. Голос срывается, губы начинают дрожать, и их приходится сомкнуть. «Дальше!» Хрипит Тихомиров, напирая еще и физически. Прижимается лбом к моей переносице. Я не могу. Слабо мотаю головой. Вдыхаю его запах. Ловлю, возможно, последние секунды близости. Прости, я поспешила. Теперь мне нужно время. Ты не можешь меня заставить. Не можешь, Миша. Так что... Судорожно тяну кислород. Неосознанно касаюсь его лица пальцами. Просто уходи, Миша, уходи. Не делай мне еще больнее. И он уходит. Отрывается резче, чем я ожидаю. Не говоря ни слова, даже не взглянув на меня, сходу направляется к двери. Я в растерянности замираю. Долгое время вдохнуть не способна. А когда удается это сделать, грудь разрывает такой болью, что хочется броситься следом за Мишей. Нельзя. Это ничего не решит. Ничего.